Язык любви в Восточной Европе. Вы наверняка знакомы с термином «романский язык» и знаете, что итальянский, французский и испанский входят в эту группу, потому что они звучат приятно и романтично. Я прав? Конечно же, нет. Итальянский, французский, испанский и португальский называются «романскими», потому что они произошли от древнего латинского языка, языка Рима. Конечно, они звучат весьма благозвучно, и их знание поможет вам набрать пару очков на свидании. Однако в действительности они имеют больше общего с гладиаторскими боями, распятиями и философами-стоиками, чем с парнями, желающими завоевать женщину. Возможно, вы удивитесь, узнав, что восточноевропейский, румынский тоже относится к романским языкам. В древние времена территория Европы, ныне называемая Румынией, называлась Дакией. Даки отличались храбростью и гордостью и говорили на уже исчезнувшем индоевропейском языке. К первому веку нашей эры они основали мощное и зажиточное королевство, чем впоследствии воспользовались стремительно растущие римляне они возжелали заполучить докийские земли и их многочисленные золотые приски в 105 году нашей эры римский император троян разрушил докийское царство и с тех пор дакийский народ отвергся сильной романизации. Даки приняли римскую культуру, многие из их мужчин вступили в римскую армию, а элита начала использовать латинский язык. К моменту распада Западной Римской империи в 476 году нашей эры отдельные регионы империи обладали достаточной автономией, а их культуры и языки находились под влиянием соседей. Немецкий язык и культура в той или иной степени повлияли на французский, испанский и португальский языки, а румынский язык испытал влияние своих славянских соседей. Из-за славянского влияния и акцента, присущего носителям румынского, этот язык не воспринимается как романский, Однако более пристальный взгляд на некоторые слова показывает, что это так. Например, «бине» по-румынски означает «хорошо», тогда как по-испански это «бин», а по-итальянски «бене». Конечно, существует множество других примеров однокоренных слов, но нам важно знать, не слишком вдаваясь в подробности – что основной синтаксис и морфология румынского языка схожи и с другими романскими языками. Дело в том, что в центре бывшего восточного блока, посреди миллионов стоических славяноязычных народов, живет группа людей, говорящих на языке близком к итальянскому, французскому и испанскому. Поэтому в следующий раз, когда вы захотите, произвести впечатление на своего спутника, выучите несколько слов по-румынски и найдите бутылку хорошего румынского вина. Это может принести вам несколько очков».